Глава двадцать шестая Они ждали. Ждали уже долго. Рил покосилась на Робби, и он глянул на нее. Потом оба повернулись к двери, которая уже открывалась. Они рассчитывали увидеть на пороге замдиректора Маркс и были поражены, когда вместо нее там оказался директор ЦРУ Эван Такер. Он стремительно вошел в кабинет, внешне спокойный и собранный. Расстегнул пиджак, сел и открыл бутылку воды, дожидавшуюся его на столе. Повернулся к помощнице, вошедшей следом за ним. кофе. Он посмотрел на Робби и Рил. «Вам что-нибудь предложить?» Рил покачала головой. Она так и сидела, поджав губы и сложив руки на груди. Робби ответил. «Нет, спасибо». Такер подождал, пока помощница принесет кофе и выйдет, закрыв за собой дверь. Потом сделал глоток и повернулся к ним. — Я так понимаю, пекло вы прошли блестяще, — сказал он с довольным видом. — Мои поздравления. — Это значит, что проверка закончена? — спросила Рил. Такера ее вопрос, казалось, удивил. — Заместитель директора вам не сказала? — Она сказала, что процесс пришлось ускорить, — ответил Робби. Рил продолжала смотреть на директора в упор. «А почему ее нет на встрече?» — спросил Робби. «Она же руководит операциями». «Не всеми», — поправил его Такер. «Директор ЦРУ я». «Так что у нас за миссия?» — спросил Робби. «Да, что у нас за миссия?» — повторил Орил с нажимом. Такер сделал еще глоток кофе, открутил крышечку с бутылки и отпил воды. Робби и Рилл оба заметили, что у него на лбу выступили капли пота, хотя в кабинете было прохладно. — Я хотел сообщить вам лично, — начал Такер. — Работа ведется в условиях повышенной секретности. — Такой, что исключает даже вашего заместителя? — поинтересовалась Рилл. Такер облизал губы. «Я этого не говорил». «И кто мишень?» Спросил Робби. Такер кивнул на компьютерные экраны, встроенные в стол перед ними. Он нажал какие-то кнопки на своем, и экраны передрил, и Робби ожили. Они посмотрели на них. Там появилось фото мужчины. Такер сказал. Его имя — генерал Пак Чинхэ. Он вице-маршал, глава генерального штаба Северокорейской армии, а также член руководства Центрального военного комитета, практически самого влиятельного органа в стране. — И он мишень — мишень? — спросил Робби. — Почему? — Вам не надо знать, почему, Робби! — рявкнул Такер. Вы что, ничего не усвоили, пока были в пекле? Вы должны следовать приказам, а не заниматься аналитикой. Ваша работа — жать на спуск, а не задавать вопросы. Повисла короткая пауза, после которой Такер сказал. Простите, мы все под большим давлением. Мы должны работать вместе. Просто обеспечьте устранение цели. Это в национальных интересах нашей страны. Робби поглядел на Рил. Она сказала, — Ладно, он должен умереть. Означает ли это, что мы едем в Северную Корею? Если да, то как мы попадем туда и как выберемся оттуда? Или часть «свыберемся оттуда» не входит в ваши планы? Такер откашлялся. — Я понимаю, что после Сирии вы можете испытывать некоторую озабоченность. — Приятно слышать это, сэр, — ответил Робби. — Но на нашей предыдущей встрече я заверил вас, что здесь нет ничего личного. Миссия для всеобщего блага. Ничто не должно ей помешать. — Так где находится мишень? — спросил Рил. Не в Северной Корее. Тогда где? Сейчас он во Франции. Поехал на лечение. Удар вы нанесете там. Поехал лечиться во Францию? Удивился Робби. Почему не в Китай, не в Россию? Они же союзники Пхеньяна. Меня не волнует, почему он там? Отрезал Такер и удар по нему в любой из этих стран был бы куда более проблематичным, да еще и привел бы к международному скандалу. «Мы собираемся устранить чуть ли не второе лицо в Северной Корее, а вы считаете, что это не приведет к международному скандалу?» — спросил Рил недоверчиво. — Ради бога, мы же не будем объявлять, что это мы! — воскликнул Такер. Мы не единственные враги, которые есть у Северной Кореи. Список очень длинный. И прикрытие, которое мы придумали, будет достаточно. Он добавил. Мы свалим вину на других. Скорее всего, на самих северокорейцев. В стране много внутренних врагов. Легко можно предположить, что кто-то интриговал против него и добился своего. В мире не узнают, что мы это сделали. «Когда все должно произойти?» — спросил Робби. Такер отпил еще глоток кофе и поиграл с пробкой от воды. «Вы вылетаете сегодня вечером». Робби и Рил изумленно вытарещались на него. Такер не сразу поднял глаза. — Я понимаю, что обычно на подобные операции дается больше времени. — Гораздо больше, на самом деле, — сказал Робби. — Котики убрали Бен Ладена сразу, как получили приказ, — напомнил директор ЦРУ. — Котики, то есть военно-морской спецназ. Но слежка за местностью велась долгое время. Был разработан план, команду доставили на вертолете. Они действовали быстро и жестко. Им не требовалось прикрытие. «Мы хотели, чтобы весь мир знал, мы это сделали», — ответил Робби. «А то, чего вы ждете от нас, гораздо сложнее». «Признаю, разница есть», — сказал Такер. «На поддержку от местных мы можем рассчитывать?» — спросил Робби. «Не можете». — Вы действуете в одиночку. — А план отхода? — сказал Арил. — Вы о нем не упомянули. — План отхода есть. — Вы в этом уверены? — спросил Робби. — Без помощи местных? — добавил Арил. Лицо Такера помрачнело. «Вы смогли выбраться из Сирии и добраться домой без всякой поддержки от местных!» — рявкнул он, мгновенно выходя из себя. Потом отпил еще воды и вытер лицо. «И права на ошибку у нас не было, иначе конец», — заметил Робби. «В этот раз мы надеялись на условия получше». Там будут люди, которые вам помогут. Наши люди, мы вытащим вас. Это я обещаю. Рил наклонилась вперед, всматриваясь в него. И почему вдруг такая перемена, директор? Сначала вы нас пытаете, чтобы выбить признание, а теперь беспокоитесь за наше благополучие. Я уже объяснял, бросил Такер раздраженно. Потом добавил спокойнее. Ситуация изменилась. Рил откинулась на спинку стула. «Да, похоже на то. Это не та миссия, которую вы изначально планировали. Что-то случилось, и вы отправляете нас подчистить за собой». Она опять наклонилась вперед. «Так какая была изначальная миссия?» «Понятия не имею, о чем вы говорите», — ответил Такер. «Конечно, имеете. Это же очевидно, как и ваш перепуганный взгляд и пот у вас на лбу». Она сделала паузу и добавила. «Президент знает...» Такер поднялся и схватил чашку с кофе. «Вы получите брифы через пару минут. Как только прибудете во Францию...» Начинайте отрабатывать сценарий в ускоренном режиме. Выполните задание и вернетесь домой. На секунду он замолчал. Сделайте это, сказал он, глядя Рил в глаза. И будете прощены. Рил тоже встала и ответила ему немигающим взглядом. Очень мило с вашей стороны, директор. Только не припомню, чтобы мы. Просили прощения.